а потом дым настал со всех сторон. Сырков добежал до дороги, но в дыму ошибся, попал прямо в центр колонны и повернул обратно в хвост. Пробираясь среди разорванных тел, скаток, погнутых саперных лопаток, винтовок, он добрался до самой большой воронки. Желтый дым рассеялся настолько, что воронку было видно, но не настолько, чтобы можно было к ней добраться хотя бы на десяток метров. Сырков увидел кусок гусеницы, И понял, что только что мог умереть, как умерли десятки солдат батальона. Сырков пошел к людям и по пути помог комбату выбраться из-под убитой лошади. Того сильно контузило, из носа у него текла кровь, но стоять он мог самостоятельно. Комбат отбросил палку, которую все еще держал в руках. Через четверть часа командиры взводов и батарей начали собираться возле комбата и докладывать ему о потерях. А Сырков так и стоял возле комбата, не зная, куда деться. Убитых насчитали 36, а раненых — 70. Сыркову показалось, что комбат ничего не слышит, потому что, приняв рапорта, он сказал, что за невыполнение приказа он будет расстреливать на месте, и посмотрел на Сыркова. Сырков отступил к какой-то воронке, вошел в едкий толовый дым. Он не знал, куда и зачем идет, но чувствовал, надо идти, иначе комбат расстреляет за невыполнение приказа. Хотя какой теперь может быть приказ, комбат и сам наверняка не знает. Через несколько минут Сырков увидел такой же, как и его собственный трактор-тягач. Шофер сидел за баранкой, и из его перебитого горла еще текла кровь. Сырков вытащил труп, уселся на залитой кровью сиденье и рванул рычаг. Трактор легко завелся, и Сырков отметил, что погибший был шофером получше, чем он. Мотор у него работал чище, правильнее, и трактор заводился быстрее. Впереди уже строились в колонны пехотинцы Комбат распорядился отправить раненых в тыл, и батальон двинулся вперед. Убирать убитых с дороги не было времени, и Сырков давил трупы гусеницами, стараясь не думать, что эти люди еще совсем недавно были живыми и мучились от усталости. Но одна мысль не давала покоя, пока он давил кого-то из этих невезучих 36 Если в гусеницы попадет какой-нибудь твердый предмет, лопатка, или разбитая винтовка, или даже фляжка, Трактор может встать, и тогда комбат расстреляет Сыркова. Батальон прошел еще с десяток километров, и возле неведомо почему выбранного разъезда приказано было окапываться и строить оборону. Вскоре стемнело, проработав еще несколько часов в темноте, разрешили поочередно отдыхать. Проваливаясь в сон, Сырков подумал, что у каждого человека есть в жизни самый страшный день, и он, Сырков, такой день сегодня пережил. И ничего страшнее быть уже не может, даже смерть. Но, оказалось, самый страшный день для Сыркова был еще впереди. Сотни-две немецких самолетов не смогли пробиться к Сталинграду и, потеряв несколько машин, повернули. Наверное, они взлетали с дальнего аэродрома или нарочно горючего брали в обрез, чтобы взять на борт больше бомб и потому не могли обратно лететь груженными Рыскать в поисках хоть какой-то цели было некогда, и самолеты сбросили бомбы на Криничке. После жестокого боя у Степного разъезда остатки батальона отходили к Волге через соседнее с Криничками село, нетронутое войной, Косарево. От него до Криничек было километров десять по скотопрогонной дороге. Сырков выпросил ротного бумагу на ближнюю командировку, пообещал литр самогонки и побежал в Криничке. В случае, если встретились смершевцы или бойцы заград батальона, бумага вряд ли спасла. Но после самого страшного дня думать ни о чем таком не хотелось. Сырков выбежал на пригорок, с которого мечтал увидеть знакомые крыши, но не увидел ничего. Даже спускавшегося от села в балку Большого Яблоневого сада на несколько километров вокруг степь была изрыта воронками. Сырков уже не мог бежать по изродованному проселку. Он петлял между воронками час-два часа, и понял, что заплутал. Как же он мог сбиться с пути в места, где знакомы с детства каждая тропинка? Но Сырков не узнавал родных мест. Уже в сумерках он оказался перед холмом из переломанных саманных кирпичей. Он подобрал кастрюлю и понял, что наконец нашел свои кринички, ведь больше в округе нигде домов не было. Сырков помыкался среди пригорков, везде пахло плохо, пахло смертью, Но Сырков подумал, что могли сдохнуть собаки, кошки, курицы, да и коровы тоже. Не всегда удавалось угнать скотину в тыл, и тогда ее уничтожали и, естественно, не закапывали.